Глава вторая. Город. Яснее не становится. Протолкавшись на волю, Артем был перехвачен Михой. «Чего там?» — с жадным интересом тот вцепился в руку. «Не знаю», — Артем помотал головой. «Просто все горит». «Из-за чего?» «Повторяю, откуда мне знать?» «Дед вон один говорит, химкомбинатор ванул». «Да ладно, дай сам гляну». И Мишка ужом винтился в толпу. Артем даже поразился, насколько ловче это у него выходило. Сам тон -то проламывался сквозь людей, как ледокол, вызывая недовольство и бурчание. Мишаня при том же росте был более худощав и гибок. Из толпы слышалось его «Извините, простите, мне только спросить». «Да, этот без мыла куда хочешь пролезет». Пока ждал, в памяти всплыл день, когда они познакомились. Миха заселился год назад, на Василия справлялся со своими друзьями, такими же молодыми ребятами от 20 до 25 лет. Повеселились, конечно, но без перебора, и всей гурьбой отвалили. А уже около часа ночи в квартире ребят раздался звонок. С крайне нелюбезным настроением артём потащился открывать. За дверью обнаружился их новый сосед, который молча изобразил на своей физиономии такую гамму раскаяния и неловкости, подкрепленную жестами рук, что недовольное сердце потихоньку оттаяло. «Извините, ради бога, я ваш новый сосед снизу. Тут такая засада, ключи потерял, слесаря сейчас не найдешь, а снизу до своих окон мне гравитация допрыгнуть не дает». Глянул в глаза, протянул руку. Я, кстати, Миха. Артём ответил на рукопожатие. И что предлагаешь? Слушай, у тебя верёвки какой-нибудь не найдётся? С ходу перешёл на ты, новый сосед. Я от тебя спущусь, у меня на кухне окно не закрыто. Какой-нибудь не найдётся? Хорошая есть, буркнул Артём и отступил вглубь, пропуская парня в квартиру. «Только давай я сам спущусь, не в твоем состоянии по веревкам карабкаться». «Ты про это?» – Мишка щелкнул пальцем по горлу. «Не дрейвь, я же в погранцах на Кавказе служил. Знаешь, по каким горам лазили?» Короче, уболтал его тогда новый сосед, а буквально спустя минуту звонок раздался по новой. «Во-первых, вот документы, чтоб ты был спокоен. Во-вторых, в знак признательности...» Появилась бутылка довольно дорогого коньяка и коробка конфет. Мишка оказался очень веселым, общительным малым, работавшим торговым представителем в компании замороженных полуфабрикатов. С этого момента и началась их, если не дружба, то как минимум хорошие добрососедские отношения. «Еще говорят, что мог НПЗ взорваться, хотя версия про химичку мне тоже кажется правдоподобнее», вернулся из толпы Миха. «Пойдем?» «А еще, я думаю, это не случайность, а теракт. Специально подстроили». «Да ты что, кому такое надо?» Там да мало ли, это же инфоповод. Трагедия, бла-бла-бла. Нужно сплотиться. И вот уже вся страна в едином порыве объединяется вокруг текущей власти». Артём сбился с шага и остановился. «Как тебе такое в голову приходит? Это ж сколько народу сейчас погибло?» Миха усмехнулся. «Ради бабок они на такое пойти могут. Помнишь, 11 сентября? Известно же, что американцы сами все подстроили». «Да брось, это не доказано. И тем более, при тут бабки?» «Власть, Тёма, власть это и есть бабки». Ответить нечего. Артём вздохнул, махнул рукой, и они опять зашагали к своему подъезду. В ряду припаркованных машин взгляд выцепил знакомый силуэт Киа. На лобовухе паутина трещин, одного зеркала нет. На крышке багажника кусок кладки из нескольких кирпичей с толстым слоем штукатурки. Артем рефлекторно нащупал в кармане ключи. Нажатие кнопки брелока осталось безответным. Дернул ручку, заперто, открыл ключом. Машина мертва, поворот зажигания не вызвал никакой реакции. «Куда ты на ней собрался? Вся дорога в поваленных деревьях. Я даже фонарный столб видел». Миха был ироничен. «Да не зыркай так на меня. У тебя хоть этот кусок железа остался. Может, реанимировать получится. А я свою пару дней назад на Гарант загнал». «Вот блин». Артем сочувственно вздохнул. Станция техобслуживания «Гарант» находилась через забор от химкомбината. На всякий случай забрал с бардачка еще один налобный фонарик и мультитул. Достал из багажника титановую саперную лопату и складную ножовку. Дверь подъезда хлопнула, на улицу вывалились несколько соседей. «Здорово, мужики!» Мишка, в отличие от малообщительного артёма был на короткой ноге почти со всем подъездом. «Чего вы тут стоите, выстаиваете Тушить же надо!» вместо приветствия набросился на них крепкий сухощавый пенсионер Родионыч и махнул рукой на соседний дом. Артём пожал плечами. «Чем?» Родионыч зыркнул по сторонам. «Во, землей! Дай лопату!» «Не дам! Толку никакого! Ты отсюда землю таскать будешь!» «Больно умный, малолетка!» Родионыч посверлил обоих парней безумными глазами, тщетно петушась. Потом обернулся к сопровождавшим его соседям. «Ладно, мужики, нечего тут время терять, там соседи наши погибают». Ткнул пальцем соседа с первого этажа, возрастного, интеллигентного вида мужчину, в очках, рубашке и растянутых на коленях домашних трениках. «Валентин, дуй к первому подъезду, там пожарный щит был, нужны лопаты, ведра, багор захвати». «Так я же не донесу все», – Валентин развел руками. «Да и замок там». «Замок сбивай!» – в уверенном тоне Родионыча не было ни капли сомнения. «Вон, Фёдор тебе поможет. Остальные за мной, мужики. Поможем нашим!» И они почесали вокруг дома. «Дыма не наглотайтесь!» – крикнул вдогонку Артём. И добавил уже скорее самому себе. «Кто вас откачивать потом будет? Спасатели, блин!» Миха, промолчавший всю сцену, осторожно кашлянул. «Не по-людски всё-таки это?» Он показал глазами на горящие квартиры и удаляющиеся спины соседей. «Помочь бы надо. Сегодня ты поможешь, завтра тебе». «Да что я, сволочь конченая!» – возмутился артём «Но не так же. Это ж чистая самодеятельность. Есть правила Миша, при проведении работ не увеличивай количество пострадавших». «А эти?» – он в сердцах сплюнул. «Короче, есть что одеть плотно и не из синтетики. Идеально брезентуха». «На ноги лучше берцы или кирзачи. И налобник. И противогаз». Поймал удивленный взгляд, махнул рукой. «Ладно, через 10 минут здесь». Следующие несколько часов Артем провел, бегая по подъездам своего дома. Взламывали квартиры, в чьих окнах чудились отцветы пламени, а когда рассвело – дым. Для этого заорганизовали троих подростков, двое выглядывали подозрительные окна, один носился с сообщениями, третий подъезд, второй этаж, левая, похоже на огонь. Тушить не тушили, нечем, старались выводить людей. В паре квартир нашлись жильцы, успевшие угореть от дыма, их вытащили на воздух и даже выкинули в окно тлеющую мебель. В общем, кого-то спасли, но реально нуждающихся в помощи оказалось не столь уж и много. Ну и, конечно, ничего не могли поделать с металлическими дверями. Хотя за одной пожар был точно, даже дверь нагрелась. Но на стук никто не открыл, то ли квартира была пустая, то ли хозяевам уже не помочь. А взломать такую дверь решительно нечем. Артему пришлось проводить ускоренный ликбез, объясняя, что в задымленных помещениях надо двигаться или ползком, или на корточках, иначе можно наглотаться дыма. Кого-то пришлось отправлять назад из-за неподходящей одежды. Самое страшное оказалось в самой первой квартире, когда дверь все-таки выломали, прорубив ее маленьким туристическим топориком. Оттуда дохнуло настоящим адом». «Жар такой, что внутрь никто не сунулся». Выглянувшая из квартиры напротив тетка, ахнув, зажала себе рот обеими руками. Появившийся следом муж, с виду тщедушной мужичонка в майке-алкоголичке, сделал попытку сунуться в огонь. Оттаскивали вдвоем с Мишкой. «У них же дети малые!» – кричал он. «Держись, мужик, им уже не поможешь!» Мишка покачал головой, приобнял мужичка за плечи. Заглянул тому в мокрые от слез глаза. «Лучшее, что ты сейчас можешь сделать, это не дать огню распространиться. Надо дверь прикрыть чем-нибудь не негорючим. Найдете?» Мужик покивал, его поддержала жена. А парни отправились дальше. Вернулись уже засветло, чумазые, с опаленными бровями и волосами. Мишка заявил, что пойдет спать, просил не дергать без серьезных причин. На вопрос «И ты после всего сможешь уснуть?» ответил, просто пожимая плечами. «А чё рефлексировать, без толку Что ты -то изменишь?» «А так, как говорится, вдруг война, а я уставший». Подмигнул, пожал руку и скрылся за дверью своей квартиры. Обычный, филёночный, установленный, наверное, ещё при строительстве дома, что Артём отметил на автомате. «Ну вот, если что, вынесу в два счёта. Напрактиковался». Светка мирно спала, свернувшись в позе эмбриона на раскиданных спальниках. Стараясь не шуметь, разулся. Но когда стягивал себя под паленную горку, на плечи легли нежные пальцы. «Привет. Ну как? Ты всех спас?» Обернулся, заключил в объятие прильнувшую к груди жену. «Конечно, дорогая, мы всех спасли. Не смог выдавить из себя правду. Иди мойся, я пока завтрак приготовлю». ты устал, наверное». «Ой», — Светка прыснула в кулачок, «а у тебя брови сгорели. Какой ты смешной». «С помыться солнышко, кажется, не выйдет. Воды нет». «Да? Ну вот, наконец-то твой дурацкий запас пригодится. Зря я, что ли, обняв себе все пальцы на ногах подбивала Светка имела в виду пять пятилитровых баклажек и упаковку литрушек питьевой негазированной воды, что Артем держал под кухонным столом». обновляя раз в пару-тройку месяцев. «Давай побережем питьевую воду, хорошо? Я потом к схожу, умоюсь». Он сделал попытку поцеловать жену, но та стукнула его кулачком по груди и свернулась, погрозила пальчиком. «Ну нет, мой муж за стол чумазом неумывайкой не сядет». Она протянула влажные салфетки. «Чего хочешь на завтрак?» И когда только успела их найти в этом бедламе? Давай съедим то, что в первую очередь может пропасть. Кстати, не знаешь, Света долго не будет, а то в морозилке пельмени раскиснут. Светик, Света теперь не будет долго. Мы их с тобой пожарим на сливочном масле, пока оно тоже не крякнулось. И давай съедим сырники, сейчас горелку настрою. А что, и газа тоже нет? Ужас какой». Светка подошла, крепко-накрепко прижалась к нему, посмотрела снизу вверх в глаза, спросила шепотом. «Темочка, ты ведь расскажешь мне, что случилось?» Он с нежностью провел костяшками пальцев по щеке жены, оставляя грязные разводы. «Обязательно, родная, дай я только себя в порядок приведу». «Конечно, конечно». Жена отлепилась, пошла хозяйничать на кухню, оттуда донеслось. «Ой, мамин сервиз, как же я ей расскажу!» У Артёма защемило сердце. Перед мысленным взором встала картина горящего города. Потом вспомнил, как Светка первый раз привела его знакомиться со своими родителями. И будущий тесть, хвастающийся видом на исторический центр с одиннадцатого этажа. Да как же ей сказать-то? В дверь постучали. Вернее, до Артема дошло, что в дверь уже некоторое время кто-то еле-еле стучится. Явно не Мишаня. Тот вполне мог бы сразу вломиться. «А что, если вы заняты чем-то для посторонних глаз не предназначенным так запирайтесь. А коль не заперто, так чего возмущаетесь?» Дверь, кстати, оказалась не заперта. На пороге стоял сосед по лестничной площадке. «Привет, Саня, чего тебе?» «У вас воды нет?» «У нас малой раскричался, кормить пора. А вишь как, краны сухие». К Сане Артем относился снисходительно. Тот был на пару лет моложе, но уже обзавелся изрядным пивным брюшком и тещей склочницей в придачу с рассадой и дачей, в которую, судя по разговорам, вколачивал весь свой бюджет. Недавно у них появился первенец, и, судя по всему, кормили его в основном смесями. То ли у матери были проблемы с грудным молоком, то ли берегла фигуру. Что-то такое Светка рассказывала, но Артем, конечно же, пропустил мимо ушей. Мало ли у кого какие проблемы, почему это должно его интересовать? Мелькнула мысль сказать «нет». Даже успел отрицательно помотать головой, но что-то задержало. Прикинул, без излишеств вдвоем смогут обойтись пятью литрами в сутки. Ну а за два-три дня что-нибудь решится. Погоди. Прикрыл дверь, сходил на кухню, вернулся и протянул пятилитровку. «Больше не дам, у самих в обрез, расходуйте экономно, воды в кранах теперь долго не будет». «Думаешь, надолго? А ты на улице был, не видел, что там с центром?» «Не, куда там? Малого еле успокоили. Нет там больше никакого центра». «Вот так, так что воду, свет и газ давать нам некому. Может, воду привезут в цистернах, но я бы не рассчитывал». «А что случилось-то? Да кто знает, одни догадки». «Ладно, спасибо за воду. Подожди еще. Ты воду на чем греть собрался?» «Что?» Александр, успевший повернуться, схватился за голову. «Точняк. Газ тоже тютю -тю. Блин!» Опять развернулся к Артему, растерянно хлопая глазами. «Эх, и что с ними делать?» «Ща, не уходи!» Снова прикрыл дверь, сходил в комнату, осмотрел свои запасы. Выбрал горелку с раскладными лапками и шлангом, прикрутил газовый баллон на 450 миллилитров. Вернулся. «Держи. Вот пьезоподжиг. Вот регулятор. Разберешься?» «Спасибо. А вы как?» «У меня еще один есть, не переживай», — успокоил его Артем. Потом добавил с нажимом. «Экономьте, как бы мебелью не пришлось топить». У Сани округлились глаза, он пробормотал что-то нечленораздельное и отправился в свою квартиру. Артем постоял немного в проеме двери, прислушиваясь, закрыл дверь и вернулся к Светке. У них ребенок мелкий, как бы извиняясь, развел руками. «Конечно, милый, ты правильно поступил. Тебе сырники со сметаной?» Завтрак проходил в молчании. Жена ничего не спрашивала, Артем так и не нашел в себе сил начать разговор. Света была домашней девочкой и к родителям очень привязана. Он до сих пор порой удивлялся, что девушка из семьи рафинированных интеллигентов могла найти в таком простом парне. Когда она ответила согласием выйти за него замуж, он в ближайшем походе полночи не дал Владу уснуть, изливая душу. «Посмотри на меня, я же простой складской работяга. Ни инженер, ни музыкант, ни искусствовед, как ее мама. Я не тащусь от этих, как их там... «Импрессионистов. И нифига не понимаю в классической музыке. Что я могу ей дать? Обсудить какую-нибудь симфонию? Я Баха от Бетховена не отличу. Не хожу на концерты и выставки. Меня не тянет ехать в Рим, рассматривать старые развалины. Мне милей вот!» Он обвел рукой ночной лес, обступивший островок дрожащего света со всех сторон. Влад, понимающе усмехнулся в усы. «Знаешь, я тоже не психолог, но жизнь повидал. Мне кажется, она нашла в тебе то, с чем дефицит в их, как ты говоришь, рафинированной среде». Он сделал нарочито длинную паузу, прихлебывая из закопченной кружки неизменный кофе, который пил даже на ночь. «Надежность. Ты надежный, уверенный в себе мужик, за спиной которого уютно и спокойно. а симфонии, как я тебя понял, она на работе обсуждает». Артем судорожно вздохнул. «Все равно. Нам же ее родители жить не дадут. мы когда к ним приходим, я себя забавной зверушкой чувствую. Все жду, когда они ей скажут. Хватит, милая, наигралась, перебесилась. Бросай своего грузчика, пора тебе нормального мужика поискать. Из наших. Есть у отца на работе один скрипач. Или пианист». Влад хохотнул. «А ничего, что ты не грузчик, а начальник смены. Ты думаешь, для ее родителей это не одно и то же?» «Артем», – включилась Вера, – «ты на Светке женишься или на ее родителях? Вот и перестань паниковать, я тебя прям не узнаю, зачем тогда предложение делал?» Вот Вера, по Артемову мнению, была идеальной женой выживальщика. Влад познакомился с ней еще на службе, когда та работала в госпитале. Верная, надежная подруга и в походе, и в жизни. И обед приготовит, и рану, если что, перевяжет, и с ноги в ухо вполне может. при этом весьма миловидная и стройненькая. «Если честно, я даже не надеялся, что согласится. Для меня это все равно, что...» Замялся, подбирая сравнение. «Все равно, что мечтать стать президентом, а тут раз и соглашается. Я даже не знаю, что мне делать». «Делать? Вести под венец и перестать грузиться негативными мыслями». Влад подмигнул. «И нам спать не мешать, а то завтра надо верст 20 отмахать». Вера встала, отряхиваясь, сделала шаг и потрепала Артема по волосам. «Но в Рим тебе все же придется съездить, или во Флоренцию. Надежность надежностью, но маленькие радости своим любимым доставлять надо, раз уж решил мужем назваться. Ничего, перебьются местные комары без твоей крови недельку-другую, и пусть это будет сюрприз». К удивлению и несказанному облегчению родители отнеслись к Светкиному выбору с уважением. Отношения вполне наладились. Может, с тестем он и не ходил на рыбалку или в походы, а тёщу не называл мамой. Но у себя дома они принимали зятя весьма радушно и, кажется, радовались за дочь. О своих родителях он не беспокоился. Мать долго болела, ему даже отсрочку от армии сделали по уходу за больной. Когда он учился уже на пятом курсе, умерла, а отец через полгода женился на новой, причем на материной подруге. Простить такое сын не смог, и по окончании института рванул к приятелю в другой город. «Да так тут и остался. С тех пор отца ни разу не видел, вот сейчас только вспомнил. Кстати, хозяюшка моя, у нас пустые пластиковые бутылки есть?» Завтрак подходил к концу, и, наблюдая, как супруга наливает из баклажки воду для чая, стоящую на огне кастрюльку, Артём внезапно вспомнил о многотопливной горелке. «Схожу из машины, бензин солью, пока это кто-то другой не сделал». «А мы что, на ней пока ездить не будем?» «Пока нет». «Жалко. Я так люблю нашу машинку». «Эх, женщины, мир летит в тартарары, а вам лишь бы муж был сытый да привычные вещи под рукой. Ладно, для того у вас есть мы, мужчины, чтоб все остальные заботы брать на себя». «Когда артём появился на улице снова, рассвело окончательно». Квартиры напротив уже не горели, из некоторых продолжал валить дым, следы пожаров других оставались заметны только по копоти вокруг окон. Но удивление улица казалась безлюдной, видимо тот народ, что подорвался ночью, как Артём с Михой, уже отправился отсыпаться. А кто проспал все события, еще не выходили, с удивлением разглядывая перемены во внешнем облике района из разбитых окон. Со стороны проспекта доносился какой-то гомон. Подойдя ближе, Артём увидел группку мужчин, что-то отчаянно обсуждавших. Подошел, поздоровался. Некоторых знал, кого-то просто видел. Человек десять относительно активных соседей. Они обступили худощавого мужичонку лет за сорок, который жадно прикладывался к пластиковой бутылке и в перерывах пытался что-то рассказать, перемежая речь матюгами и жестикуляцией. Мужичок был одет в хэбэшный камуфляж, сейчас сильно обгоревший, местами даже еще дымившийся. Короткие рыжеватые волосы закурчавились от жара, на лице и кистях рук виднелись ожоги. Короче, дальше ручья хода нет. Жарит, мама, не горюй, что в печке у яги. Я хотел по воде поближе подобраться, глянуть, ну, как там, до чего. До моста еще можно, а дальше писец. По словам Славуна... Так звали разведчика. Полыхать начинало со старого района, где среди девятиэтажек еще умудрялись сохраняться островки частного сектора, сейчас добавлявшие огоньку. Но ближе к району огонь не подобрался, на склоне гореть нечему, а пойма ручья все ж болотина, пока жар ее не высушит, можно сильно не беспокоиться». С рассветом, гонимый то ли любопытством, то ли гражданским долгом, слову наседлал верного железного коня о двух колесах и попылил на разведку. Человек, тертый жизнью, оделся в плотное хэбэ, замотал лицо тряпкой и вылил на себя полведра воды. Одежда высохла еще на подъезде к мостику. Так жарит мужики, аж трындец. Дыхалку перехватило, чую кожу на лбу трескается, а потом взорвались шины. На силу ушел, думал, вот тебе славы Карачун пришел. Мостик, кстати, мужики, просел. Не обвалился, но одна плита провалилась, теперь там чисто. Как на ЖД-переезде порог. И все, приехали. Не видел, вода в ручей осталась. Блин, вот не посмотрел. Трындеть не стану. Воды не видел, мож посохла вся, а может просто обмелел ручей.